Лайк с Ираклием уселись только спустя долгую минуту. Ёрш твою меть. Впечатлённо просепел Симонов: "Лайк, всё, что он говорил, правда". Правда? Серьёзно ответил Лайк: "Скажу больше". Хена самый старый из известных мне иных. Есть и постарше, но о тех я только слышал. Хена единственный, кто ещё не удалился от дел. Но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 Лайк определенно задумался. «Получается, бывают высшие оборотни?» Спросил любопытный Ефим. Лайк не ответил. Он думал. Ответил Ираклий. «Не бывает высших оборотней. Бывают очень старые оборотни. Поживешь с ихни, многому научишься». В дверном проеме нарисовалась Лариса Наримановна, а в темно-вишневом кимоно с вышивкой и такого же цвета тапках. Волосы она заплела в косу, весьма над сказать толстую, как матёра и гёрза. Ефим, велела она: "Пойди-ка полейчить Джовани, совсем не умеет пить эти итальяшки". Ефим послушно скакал, зато вместо него немедленно заявился Рублёв. Вид у него был слегка шалелый, наверное, Хена зашёл к нему познакомиться. Вот все и собрались. Буду тоже ловить, ма. Лайк. Хватит брейн юзить. Просыпайся. Лайк прикрыв глаза кивнул и сел поудобнее, одновременно освобождая место для Ларисы Наримановны. Рублёв рухнул рядом с Симоновым, туда, где раньше сидел Ефим. Пиво хотите, Лариса Наримановна? Винтересовался Симонов не без подобострастия. Не подлизывайся, Симонов, захочу возьму. Симонов умолк, словно жабу проглотил.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 А Прага, возможно, тонко намекает о остальных. Зачем взяли? Да надо же учить молодёжь в конце концов. Пирокли характерным движением провёл согнутым пальцем по усам. Вспомни, как сам меня натаскивал. Да и вообще, какое Праге что до наших действий перед операцией? Их задача судить отступившихся. Но и предотвращать нежелательное тоже. Чтобы далеко не ходить, вспомни, как они чётко сработали, когда психи Фины приволокли в Москву коготь Фафнира. Но мы-то ничего пока страшного делать вроде не собираемся. Собираемся безстрастно возразил лайк. Мы собираемся низвергнуть в сумрак несколько десятков иных, не забывая об этом. Не забывай о подобном никогда. В некоторое время легионеры тьмы переваривали сказанное. А у меня вопрос. Будто в школе поднял руку Швед. Почему тогда от света наблюдатель откровенно слабый, и не понимаю. Это десерт слабый, с нескрываемой иронией переспросил Лайка. Ну-ну. Десерт, ну. задачился Швед. А вроде же этот Алексей Соло чего-то там Швед. Не разочаровывай меня. Алексей всего лишь ширма. Настоящий наблюдатель, пресветлый Гессер лично. Просто быть наблюдателем официально ему как бы не по чину, слишком мелко. Завул он, я или тот же Хена, мы плюем на подобные иерархические тонкости. А Гессеру ходить наблюдателем не пристало, неподобающе. Светлые всегда блюдут имидж, замараться боятся. Ну и не последнюю роль играет то, что Гессер москвич, а... Как уже неоднократно говорилось, если москвичи суются в дела питерцев, всё понял, кивнул Швед. Огласи первичный план действий, деловито попросила Лариса Наримановна. План прост. Селимся в Советский на набережной Фонтанки. Есть напротив неё один домик. Я буду не я, если чёрные там периодически не светятся. Входим в контакт.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 подытожил за всех Симоновых. Тогда откупорьте мне, если не затруднит, пивка.